Юлиан Семенов, Экспансия 2, Майкл Сэмэл, Лондон, ноябрь 46 -го. «Вот, посмотрите хорошенько фотографии», — сказал человек, сидевший напротив Сэмэла в маленьком ресторанчике на Чаринг-Кросс-Роадс. «Это он. Здесь этот господин снят в профиль в штатском. Э, видите, с летчиками эскадрильи Кондоров». Это есть мистер Штиглиц. Или Штиблиц, я не отвечаю за точность написания его фамилии. Здесь его фото в Португалии. Кстати, вам знаком человек рядом с ним, который смотрит на Эстарию? Нет. Это Шелленберг. Шеф политической разведки рейха, непосредственный босс Штиблица. Когда он был в Португалии? До войны. Или в самом начале. Это вам предстоит уточнить, мистер Сэммел. Вам, а не мне. А вот наш знакомый в Берлине, в 44-м. Тут он в форме, видите? А эта фотография сделана швейцарскими службами на границе в 45-м. Тогда он был Бользеном. Видимо, если вас заинтересует эта тема, целесообразнее всего подавать его именно под этим именем тогда будут вовлечены швейцарцы их подтверждение добейся вы официального запроса властей крайне ценно для дела поиска этого господина со свастикой ну и наконец вот его последнее фото сделано в мадриде месяц назад это все что я имею мистер сэмел — Материал в высшей мере интересен. Благодарю вас. Как вас зовут? — Скажем, мистер Вестминстер или сэр Эдвард. Называйте как угодно, я не буду возражать. — Признается, я не очень-то люблю людей, скрывающих подлинное имя. Особенно, когда они безвозмездно передают жареный материал. За публикацию несу ответственность я, сэр Эдвард. — Ну, чем может грозить вам опубликование фальшивки? — Увольнением, судебным процессом, если я ошельмовал честного человека. — Вот видите, мистер Сэммол, а мне грозит смерть, не только мне, но и моей семье, если вы сошлетесь на меня, потому что я теперь живу в Австрии, но раньше при Гитлере сидел в Освенциме. Человек задрал рукав. — Видите татуировку? Это мой номер в концлагере. — Не думайте, что с нацистами покончено, мистер Сэммл. — Они затаились, но они умеют мстить. Вы их не знаете. — Я знаю. — Почему вы обратились в мою газету? — Я обратился не в газету, а к вам. — Странно. Я ведь и не имею имени. Я не так давно начал, я еще не сделался звездой, сэр Эдвард. Вот поэтому я к вам и обратился. А главное, я знаю, что у вас нет семьи. Вы одиноки, мистер сэмэл поэтому можете рисковать. Это и побудило меня обратиться к вам. А вот еще. Он достал что-то из кармана поношенного, но тщательно выутяженного серого пальто сшито в талию по фасону конца 30-х годов. Широкие лацканы, карманчик, воротник черного бархата, тоже потерт, но явно не куплено, а заказано у очень хорошего портного. Я вам и это оставляю. Здесь несколько страничек из архива, связанного с деятельностью Бользена. У нации был прекрасно поставлен учет документов. «Кто вы по национальности? Австриец или натурализовавшийся американец на выбор?» «Хорошо. Я поставлю вопрос иначе. Ваше вероисповедание?» «Я католик, мистер Сэммел. Не думайте, что обижусь, если вы откажетесь работать с этим материалом. Я буду искать другого журналиста, и я его найду. Обещаю вам».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 И госпожи Дагмар Фрай так Кто именно начал крутить эти дела? Мы, мистер сэмэл мы антифашисты. сэмэл прочитал пять страниц, сколотых аккуратной маленькой скрепкой. «Похоже, — подумал он, — удача сама плывет в руки. Зачем же отталкивать ее? Я могу получить ваш адрес, телефон?»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 Он мог прийти ко мне еще и потому, что я опубликовал три материала о Рудольфе Гессе, и о них заговорили на Флитстрит. Он прав, когда говорит о силе нации. Все-таки Борман исчез, да и смерть Гитлера еще надо доказать. Не зря же Мейл печатала сообщение, что фюрер скрылся на подводной лодке, причем якобы плыл через Ирландию. — Если этот материал опубликуют, — сказал наконец Сэмэл, постучав пальцем по страничкам, — и он будет хорошо принят читателем, я должен буду продолжать поиск. — А где я получу дополнительные архивные материалы про нацистов? — Риск к рискам. Я готов на риск. Но перед тем, как начнешь играть в темную, надо все тщательно взвесить. Вы отказываетесь назвать свой адрес. Я публикую этот материал, читатели запросят продолжение, а что я отвечу? Ну, — Ответите, что идете по следу, — усмехнулся человек. — Почему нет, а я буду рядом, я об этом больше заинтересован, чем вы, поверьте. — Если бы вы назвали какого-то третьего человека. — Нет, нет, это не форма гарантии, которую я прошу.